А на следующий день отправились с риэлторшей Диной смотреть на профсоюзный очередную квартиру. Узнаваемость сильно мешала. И Дина попросила Валю надеть шляпку и надвинуть на подбородок шарфик. Сама Дина была бледная, похудевшая, но веселая. Теперь как-то легче. Начала новую жизнь. Буду себя баловать. Вот куртку новую купила. Две комнаты в квартире принадлежали старику со старухой. Две — алкашкам матери и дочери. Комнаты стариков являли собой стерильную бедность. Новизной сияли только два огромных холодильника. Остальное прожило со стариками всю жизнь. Старуха пожаловалась, плотно закрыв дверь. «Никакого спасу. Раньше мать работала продавщицей. Чистенькая была, аккуратненькая. А дочка сразу не задалась. Сызмальства с мужиками терлась. Они испоили. «Со всего района к ним пьянь ходит», — подхватил старик. Милицию вызывай, не вызывай. Они их выставят. Через день шобла опять тут. На даче круглый год живем, Чтоб их тварей не видеть. И в дождь, и в холод на даче. Они продавать согласны? Вмешалась Вика. Когда трезвые согласны. Сегодня трезвые. У них денег ни копейки. Закивала старуха. Дом старый, потолки высокие, квартира теплая, двор зеленый, воздух чистый, магазины кругом. Пошли калкашкам! предложила Дина. Запах там, но это вымоется. А уж обои поклеить дворец. Старуха засеменила к дверям комнаты соседей, и постучала. «Не поеду никуда!» заорал из-за двери хриплый женский голос. «Ничего, ничего. Заходите!» закивала старуха. В просторных смежных комнатах стояли кровати, заваленные тряпьем, и отчетливо пахло мочой. На полу лежала пьяная костлявая женщина, Неопределенного возраста. Из носу у нее текло, размазываясь по нижней части лица. Она оттирала это рукавом драного халата и просила детским голосом. «Мам, гони их, гони! Не поеду никуда! Не поеду!» Возле окна на диване, не снимая обуви, спал бомж. У ног которого свернулся пушистый котенок. За столом сидела другая костлявая женщина неопределенного возраста. Глаза у нее были мутные, волосы как пакля, ситцевое платье на груди порвано и залито чем-то красным. Собственно, это красное и стояло на столе одной недопитой бутылкой и двумя пустыми под столом. А притязательная закуска за ветренными кусками темнела старелок. Сросшиеся брови Дины чайкой вспорхнули на лоб. Опять двадцать пять. Аля! Я покупателей привела! Ты обещала, аля! Заискивающая обратилась старуха, сидящей Костлявой и обернулась к Вале с Викой. «Не стойте в дверях! Через порог нельзя! Примета плохая!» Но тут уже было не до примет. Костлявая повернулась, сидя на стуле, уставилась на группу в дверях и кнула, хлопнула ладонью по столу, отчего подпрыгнули стаканы двухкомнатную в центре в кирпичном доме и точка Уже нализалась развела руками старуха Когда ж успела-то будет двухкомнатная Чижик на моей таньке женится Она показала пальцем на бомжару Я ж скоро помру Их выкидывать Бандюков нанимать, чтоб пару рук-ног переломали, еще штука баксов. Буднично заметила Дина. Извините, но я их трезвыми видела. Прибрано было. Когда все засрать успели? Как трезвые все моют, даже лестницу. Извиняются целый день, подтвердила старуха. Час назад были нормальные видать чижик бутылки принес а чижиком кто спросила валя свою комнату пропил к ним прибился не поеду никуда вяло откликнулась с пола танька дед с бабкой помрут мы с чижиком их комнаты займем раньше нас от водки своей помрешь — возмутилась старуха. — Мы с дедом весь год на свежем воздухе, на полезном труде. Сто лет проживем. — Жадные! — ответила Танька с пола, грозя худым грязным пальцем. — Все лето огород копают, банки крутят, жрут свое, а пенсию складывают. Тебе что до наших пенсий? Завопила старуха. Два холодильника купили. Машину купили. Подохнешь на своих холодильниках. Хату продаж. Она с матерью на улицу, как Чижика. Чижик мне котенка принес. Заплетающимся языком выговорила Танька. И уснула, присвистывая. «Тут и не отмыть за ними», брезгливо заметила Вика. «Своими руками отмою. Что ж нам из-за этих тварей тут жизнь доживать? Мы с дедом три семьи кормим. Сыну на заводе зарплату не платят. Дочку с детьми муж бросил. Все лето на зиму запасаем. Да еще из-за этой пьяни комнаты не сдать. Не доглядела я. Позавчера было чисто. Никакого чижика, никакого котенка. Извинилась Дина на улице. Сюда никогда. Навалю словно пахнула бедою детства. Можно дешево купить, заметила Дина. Старики уже на все согласны. «А этим бутылку поставить на Луну выйдут». «Не хочу», — помотала головой Валя. «А насчет здоровья, Дина, что делаете?» «По утрам по парку гуляю», — отчиталась Дина. «Природа не храм, а мастерская». «Есть у меня для вас еще квартира?» «На следующей неделе пойдем смотреть. Там все трезвые». Вечером домой неожиданно позвонил Горяев. Устало сказал, «Если не украду тебя на ночь, совсем не будет сил жить». Валя уже сидела за ужином с матерью и Викой, но мгновенно согласилась. «Поманил и понеслась, как оглашенная!» покачала головой мать. А Вика одобрительно подмигнула. Новые шизы напять. Слава привез Валю к мосфильму. Оказалось, напротив него, за светлым забором с причудливыми вазонами, стоят охраняемые особняки и дворцы. Валя прежде думала, что это продолжение мосфильма, где тоже снимают кино. И изумилась, когда перед машиной разъехались ворота и выпрямили спины люди в форме. Ее провели по лестницам совково-помпезного особняка, отделанного мрамором и породами ценного дерева, мимо олиповатых ваз, раскидистых комнатных растений в допотопных катках и здоровенных пейзажей в золотых рамах. В просторном номере в креслах Сидели Горяев и молодой мужчина в строгом костюме, а горничная накрывала на стол. «Это Никита. Это Валентина», — представил Горяев без всякой конспирации. «Рад познакомиться», — вскочил Никита и поцеловал Вале руку. «Жена ваша поклонница. Отличная передача про террористов». На нее шикарная обратная связь. Вам оситринки разогреть или баранинки? Заботливо спросила горничная. Чаю, если можно. Валя не понимала, куда попала и в каком качестве. Ее посадили напротив массивного камина из серого мрамора. И все время хотелось пересесть, отвернуться и спрятаться от его темной, распахнутой пасти. «Побегу свеженького заварю. А может, шампанского? Вина? Коньяка? Сока?» Было видно, старается от любви, а не от служебного рвения. «Нет-нет, спасибо все «Всё-таки я не понимаю, Виктор Миронович. Как Шаймиев...» «Может быть единственным кандидатом в президенты?» — спросил Никита. «Только в СССР. Из одного арбуза выбирали лучший». Никто не понимает. Тем более он поддержал ГКЧП, а потом переметнулся к ЕБН. «Но вообще Шаймиев не моя компетенция». «Извините, Валентина, сейчас испарюсь». Будете свою передачу разбирать. Виновато пообещал Никита. Виктор Миронович, все-таки согласитесь, что в 1991 году работали социальные лифты. Можно было нажать на кнопку и доехать до верху. А теперь долби и долби, кайлом, твердую породу. Валя успокоилась значит, приехала на законных основаниях. Можно сказать, по выборам Ельцина. Революция — это скоростные лифты, а обычная жизнь — твердая порода. И надо стараться реже угадывать из окна старой площади кто кем поставлен и кто кого лоббирует, а просто работать, — жестко ответил Горяев. Но мы работаем на государство, которого пока не существует, несмело возразил Никита. На виртуальное государство, как теперь говорят, существуют люди: земля, дома, деревья. И все это должно уцелеть, пока государство не превратится из гусеницы в бабочку. Лет через 10-15. Ты увидишь другую страну. Только вот жить в эту пору прекрасную! усмехнулся Никита. Вот говорите Крюков серьезный управленец. А он в позапрошлом году по пьяни завалился с автоматом на перевес на госдачу. Охрана не знала, что делать. Где взял автомат, не помнит. Жену со своим водителем. В машине застукал и не помнит, пристрелил или нет. Подумаешь, Яшка нажравшись, с любовницей в стол врезался, машину расфигачил, чуть ли не сбил кого-то. Гарант его прикрыл. Добродушно откликнулся Горяев. От этого он финансовые потоки хуже не разводит. Яшка. «Это еврей-отличник!» – изумился Никита. «В тихом омуте!» «Как говорил Сталин, других писателей у меня для вас нет», – развел руками Горяев. «Надо их растить. Смотри, ведь никто не берется за выборы ЕБНа. Один Чубайс считает это подъемным. Обещает собрать подписи быстрее остальных. «А чтоб управлять страной, надо вырастить миллион чубайсов». «Вот и чай», — пропела горничная, внося поднос с чайником, тряпочной бабой на нем и щедрым набором сладостей. «Пойду», — Никита пожал руки и удалился. «Поешь, тут смертельно вкусно». Виктор подвинул к ней чистую тарелку. «Дома ужинала. А где я?» «Рабочая дача, как Волынская». Горяев удивился, что кто-то может этого не знать. «Волынская? Это где я пела и танцевала, напугав охрану?» Засмеялась Валя, вспомнив, как приехала к нему на первое свидание но в волынском попроще а тут в соседних корпусах останавливаются иностранные президенты валя сбросила новые туфли надетые по просьбе вики и стала изучать номер зашла в помпезную спальню потом в просторную ванную и выскочила оттуда с криком там пол горячий не горячий «А с подогревом?» — покачал головой Горяев. «Ну ты как первый раз в первый класс!» «Ельцин выиграет?» — спросила она уже в постели. «Не знаю более гибкого и обучаемого политика, чем Ельцин. Хотя и его заносят, На встрече с детьми сморозил. Вот до сих пор сам сажаю картошку». Сам ее собираю. Всей семьей каждую весну восемь мешков сажаем, потом осенью восемь мешков выкапываем. Думал, всех нас инфаркт хватит. С восьми ведер восемь только в пустыне собирают. Засмеялась Валя. Она же сажала с бабушкой картошку. Мы тоже в Карелии сажали картошку. Гаранта после этого прозвали Оля лукое «Ты меня не слишком демонстрируешь?» «А от кого скрываться?» «Все уже знают и завидуют». «У тебя есть секс с женой?» Зачем-то спросила Валя. Привстала на локти и впилась в него глазами. «Врать не буду. Есть». Но он совсем про другое, чем с тобой, ответил Горяев после паузы. А ты ее любишь? Понесло Валю еще дальше. Наверное. Как говорят карелы, приросли друг к другу. Вали показалось, что на нее обвалился потолок. Понимала, что он скажет правду и что правда будет такой. Но зачем-то спросила, и не знала теперь, что с этим делать. Отвернулась к стене. Захотелось бросить ему в лицо что-то обидное, и не к месту сказала. «Ада считает, партию надо строить, как кристаллическую решетку. А вы сгребли, что было под рукой». «Всю страну надо строить как кристаллическую решетку, потому что население превратилось в маленьких детей и ищет виноватого родителя», — сказал он как можно мягче. «Наверное, я тоже нашла в тебе родителя», — усмехнулась она. «Тогда, как родитель, хочу подарить тебе сумку» ухватился Горяев за новую тему. «С такой ходить нельзя. Она удобная, вместительная. На съемке надо туфли брать. А еще в останке не внизу чудесные булочки продают». Поддержала она интонацию. «Сумка, часы, туфли, украшения. Не одежда, а спецодежда. Можно сказать, форма. А у тебя просто кошелка, объяснил Горяев. Думаешь, мне нравятся часы. Но когда у тебя сто штук висит на запястье? С тобой, говорят, вытянувшись. Сто штук? Валя испуганно отодвинулась от него. — Взятка? — Жена подарила, признался он. «Заработала непосильным трудом?» Она уже чуточку справилась с ощущением рухнувшего потолка и рвалась обрушить потолок в ответ. «А Ельцину Наина тоже такие часы дарит?» «Гарант носит золотые советские часы-полет. Кстати, про дела. Устроящейся демократии к тебе еще одна просьба». Выступишь за деньги в маленьком холодном городке. Ни в коем случае не агитация. Никто не предлагает говорить, чего не думаешь. А деньги за что? За выступление? За дискомфорт? За то, что ты звезда? Но помни крепко-накрепко. Никакого общения с администрацией города. Это наши враги. Было странно вот так лежать в особняке с подогретыми полами, совсем рядом с Мосфильмом, куда когда-то сопровождала похмельного Лебедева на кинопробы в наглаженном ею костюме. И горько думать, что все таки делать с информацией про жену. Подарочек на 8 марта задним числом. В поездке пригодится и прошлый подарочек чуть не затерялся. Вспомнил Горяев, встал и полез в портфель. Затерявшимся подарком оказались те самые кораллы, на которых Валя посоветовала ему повеситься, а новым — пушистое платье из ангоры, повторяющее цвет кораллов. Валя сжала бусы в кулаке. Они откликнулись, как учила Гайне, и мгновенно согрели ладонь. Прикоснулась к платью, от него дохнула жаром. Как шуба. Ты ж ничего не знаешь о холоде, ласточка моя. В Карелии зима жуткая. Мороз, высокая влажность, ветры. Недавно проехал там летом на машине чтоб понять, как отец выживал в Белболтлаге. По документам там было от 70 до ста тысяч зэков. Остался осыпавшийся деревянный барак, сосны, небо. И кажется, что ходишь по костям. Рядом Воицкий водопад, а чуть дальше на берегу пятиконечная звезда из белого известняка и еле живая надпись «Сталин». Зэки старались. «С женой ездил?» — угрюмо уточнила Валя. «Ей это неинтересно. Ведь дело же не в том, есть или нет секс, приросли или нет, а в том, что она не понимает, зачем колочусь в политике на износ. Считает меня идиотом». Я там рядышком с водопадами была в прошлой жизни. Говорила тебе про регрессионную терапию. В следующий раз возьми туда с собой. Я там все знаю. Все тебе там покажу. Возьму. Но по части прошлой жизни я кондовый атеист. Когда отца арестовали... Мама с вами за ним туда поехала. А жена бы за тобой поехала? Уколола его Валя. Нет, конечно. А я б поехала, уверенно сказала Валя. Бросила б тут мать и Вику? удивился он. И Вале стало стыдно. Про это она совсем не подумала.